Но даже иноземцы, недоверчиво смотревшие на промышленные усилия Петра, признавали, что при множестве лопнувших предприятий некоторые производства не только удовлетворяли внутренний спрос, но и снабжали заграничные рынки, например, железом, парусиной. Петр оставил после себя 233 фабрики и завода по самым разнообразным отраслям промышленности. Больше всего заботили его производства, связанные с военным делом. Полотняное, парусинное, суконное. В 1712 году он предписал так поставить суконные фабрики, чтобы через пять лет можно было не покупать мундиру Заморского. Но до конца жизни не достиг этого. Наиболее успешное развитие получило при нем горное дело. Горные заводы... Образовали при нем четыре крупных группы или округа – Тульский, Олонецкий, Уральский и Петербургский. В первых двух горное дело завелось еще при царе Алексея, но потом пришло в упадок. Петр поднял его. Построены были железные заводы, казенные и частные, кузнецами Баташовым и Никиту Юдемидовым, А потом в Туле возник казенный оружейный завод, снабжавший оружием всю армию с обширным арсеналом и слободами оружейных мастеров и кузнецов. В Олонецком краю, на берегу Онежского озера, в 1703 году построен был чугунно-литейный и железоделательный завод, ставший основанием города Петрозаводска. Вслед за тем возникло несколько железных и медных заводов, казенных и частных, в Повенце и других местах края. Особенно широко развернулось горное дело в нынешней Пермской губернии. В этом отношении Урал можно назвать открытием Петра.